Граф Конкрин имел системой почти ежегодно стращать всех оставлением им министерства, особенно пока трудно было предполагать, чтобы назначенного ему в товарища Вронченко сочли способным и достойным занять его место. В конце 1841 года я как-то заехал к графу, и тут он торжественно уверял меня, что ничем уже не убедят его остаться министром что здоровье его совершенно расстроено, но что еще более побуждают его бросить службу общие против него нападки происки враждебной партии интриги его неприятелей и прочее что он уже купил себе дом графа Кушелева на дворцовой набережной, чтобы жить в нем частным человеком, что при увольнении не будет просить ни пенсии ни другой награды, а просто хочет покоя И тому подобное и действительно, он послал просьбу об отставке. Но государь сперва лично к нему приехал, а потом прислал по выражению графа Орлова любовное письмо. И старик остался, даже более чем остался. Он объявил гласно своим приближенным, что после всего сказанного и написанного ему государем, считает обязанностью служить до последнего его дыхания. Впрочем, по уверению тех же приближенных, истинной причиной прежней его решимости оставить службу были не столько приведенные им не обстоятельства, сколько огорченное тщеславие его жены. Она давно уже оскорблялась, что ее не жалуют в стац дамы, чего, однако же, она не удостоилась и до конца своих дней. Графиня Екатерина Захарьевна, урожденная Муравьева, дочь эконома в Смольном монастыре, была женщина добрая, но ветреная и не всегда осторожная на язык, и император никогда ее не жаловал. За несколько перед тем лет граф давал большой бал, и когда государя спросили, будет ли он там, он отвечал «Помилуйте». Да разве вы не знаете, что графиня терпеть меня не может? Она, пожалуй, выгонит меня из дому. Князь Александр Голицын, хотя и не пользовался особенно высоким мнением императора Николая относительно государственных его достоинств, однако же всегда был чрезвычайно им любим и уважаем, как один из приближеннейших людей к Александру Первому как чрезвычайно добрый, можно даже сказать, добродетельный человек, и вместе с тем, как необыкновенно приятный собеседник, обладавший неистащимым запасом воспоминаний и анекдотов о старине. Полнота доверия к нему выражалась, между прочим, и тем, что при многочисленных разъездах государя и императрицы Голицын всегда и в детстве и в первой молодости государя и наследника оставался главным его пестуном и блюстителем над его воспитанием и воспитателями. Вследствие этого государь избрал день бракосочетания наследника, чтобы ознаменовать свое благоволение к Голицыну особенной милостью. В такую минуту, когда мы не имели ни одного действительного тайного советника первого класса, Он был возведен в этот чин, обойдя тринадцать старших, считая в том числе и военных генералов, и притом необыкновенным, а написанным от начала до конца собственной рукой государя указом. Этот драгоценный знак внимательности глубоко растрогал старика. «Я полагал, — говорил он, — что для меня уже не может быть никакой награды. Действительно, — Он уже имел и все ордена, и государев портрет, а государь не только придумал ее, да и исполнил еще таким образом, что одно уже это исполнение превыше всякой награды. Это мне припоминает, что в 1837 году при посещении императором Николаем с некоторыми из членов царственной его семьи южного берега Крыма, они были и в Гаспре, в замке князя. Под находившимся там его портретом, государь написал собственноручно так. «Рад видеть портрет, но оригинала здесь видеть никогда не желаю, ибо кого душевно любишь, с тем не расстаешься вечно, не так ли?» Николай, Гаспра, 18 сентября 1837 года. Тут же приписались жена и дети, Александра, согласна. Александр, 18 сентября 1837 года, Елена, 18 сентября, Мария.